Вестминстерское аббатство. Утро. Он встает чересчур рано, поскольку думает, что улицы запружены народом из-за предстоящей казни. Это не так. Столько людей хотят увидеть, как Джек и Шафто потрошат, холостят и четвертуют, что все встали рано, чтобы занять места в первых рядах. Даниэлю надо всего лишь выйти из особняка сэра Исаака Ньютона, повернуться спиной к глухому рокоту, отдающемуся от небесного свода на севере, своего рода полярному сиянию народного глаза, пройти немного по тихим улицам, и вот он уже на площади к северо-западу от аббатства. Воистину, надо быть очень старым и чудным человеком, чтобы заглянуть сюда по официальному делу. И впрямь, цель Даниэля настолько необычна, что он замирает, не зная, к какому входу направиться, к какому пресвитеру обратиться за помощью. Впрочем, здесь и без того, садом Рабочие еще разбирают скамьи и галереи, воздвигнутые для коронации. Ирландцы и кокни выносят огромные доски. Духовных лиц не видать. Западный вход, меньше северного, запружен рослыми молодцами с тесинами на плечах. Даниэль останавливает выбор на нем и через несколько мгновений обнаруживает, что вступил на плиту, под которой без малого год покоится Томпион. Еще одна удивительная черта нынешнего века. Часовщика схоронили там, где поколение другое назад мог лежать лишь рыцарь и левый начальник. Оставив прах Томпиона позади, Даниэль ныряет под движущуюся доску и выходит в Клуатр. Квадратный двор, обрамлённый крытыми каменными галереями, но сам пребывающий во власти стихий. Сегодня эти стихии – яркое осеннее солнце и холодный порывистый ветер. Даниэль прячет руки в карманы, нахохливается, шаркает до угла, поворачивает вправо и идёт до конца восточной галереи. Здесь, в стене, имеется средневековая дверь, Сплошь окованное железом. На засовах, как медали на грудивые начальника троллей, висят кустарные замки. У Даниэля ключ только от одного, а больше никто не пришел. Он мерзнет. «На этих равнинах от нестерпимого холода гибли люди вдвое вас моложе и вдвое упитанней». Галерея защищает от солнца на востоке, но не от северо-западного ветра, который дует прямо через двор и едва не швыряет Даниэля на дверь. Поэтому тот возвращается на несколько шагов и ныряет в первую же арку. За ней коридор. Здесь не дует, но холодно и темно. Дальний конец манит светом и теплом. Даниэль идет туда, и к своему изумлению и восторгу... Оказывается, один в красивейшей комнате Великобритании. Всякий другой британец знал бы заранее, что это зал капитула. Однако из-за своего революционного воспитания Даниэль здесь сегодня впервые. Помещение восьмиугольное. Стены почти целиком состоят из витражей. Структурный нонсенс, учитывая, что свод наверху. Несметные тонны камня. Даниэль приходит к выводу, что всю тяжесть держит восемь колонн по углам и одна в центре. Такие тонкие, что кажется неизбежно, должны подломиться. Однако залу лет четыреста, и только самый недоверчивый эмпирик станет оглядывать его с такими мыслями. Свод не рухнет ему на голову. Благодаря витражным окнам зал прогрет солнцем. Даниэль выходит на орбиту вокруг центральной колонны. В памяти всплывают кое-какие уроки. Вроде бы здесь собирался тайный совет, а затем и палата общин. Пока монахи, устав от гвалта, не выселили парламентариев на другую сторону улицы, в Вестминстерский дворец. Дыхание и шаги одинокого старика разносятся гулким эхом. Можно вообразить, какой шум производили здесь политики. Первые несколько витков по орбите его внимание занимают яркие витражи. Затем он переносит взгляд на деревянные панели под окнами. Они расписаны сценами, в которых Даниэль, почти не глядя, узнает откровение этого опасного безумца, Иоанна Богослова. Четыре всадника на маркированных цветом конях. Зверь убивает перепуганных святых, заблудшие люди толпятся в очереди, чтобы получить начертание на лоб и руку. Блудница пьет кровь загубленных святых, потом ее сжигают. Христос на белом коне возглавляет небесное воинство. Многое настолько поблекло от времени, что отдельные эпизоды может разобрать лишь Даниэль, которому их вбили в детстве, чтобы он, как актер, ожидающий выхода, узнавал текст пьесы и был готов к своей реплике, когда все описанное будет происходить на земле. В некоторых сценах с участием толпы среди выцветшей и облупившейся краски остались только глаза, то сонно потупленные, то возведенные горе. Одни высматривают земную выгоду, другие следят за деяниями ангелов третьи погружены в раздумье о смысле происходящего. Даниэль невольно видит в росписях последний знак Дрейка, напоминание, что даже Исаак по-прежнему не знает день и час седьмого трубного гласа, и невзирая на все методичные приготовления отца, Даниэлю еще только предстоит выйти из-за кулис и сыграть назначенную роль. Звук шагов и веселые голоса в коридоре пугают больше, чем топот четырех всадников. Они означают, что сейчас Даниэлю придется вежливо общаться с малознакомыми людьми. Он поворачивается к двери, входит секретарь первого лорда казначейства, писарь при сборе податей и аудитор счетной палаты в одном лице, богато разряженный. Под руку с ним выступает почти столь же пышно одетый заместитель управляющего королевским двором по делам счетной палаты. У обоих, разумеется, есть имена и жизненные обстоятельства. Но первое Даниэль забыл, а вторыми не интересуется. Это тот редкий случай, когда важны только должности. «Доброе утро, доктор Уотерхаус!» Восклицает секретарь и прочее. «При вас ли ключ?» Вопрос риторический. Не будь у Даниэля треклятого ключа, он бы тут не стоял, но сопровождается подмигиванием. Цель – завязать дружеский разговор и, возможно, прощупать собеседника. «При вас ли ваш, сэр?» – спрашивает Даниэль. Сокрушительно бодрый писарь при сборе податей и прочее выхватывает ключ из кармана. Чтобы не отставать, заместитель и так далее похлопывает себя по груди. Ключ висит у него на ленте. Даниэля в ключ. В левом кармане камзола, крепко зажат в кулаке. В правом кармане другая рука стискивает деревянную коробочку, вроде шкатулки для драгоценностей. Она позаимствована у Исаака из кладовки часа два назад. На Даниэля накатывает головокружение. Он расставляет ноги, чтобы не грохнуться и не разбить голову о древние каменные плиты. Ключ и ларец. Обряд шести замков. Он как будто провалился в тайную неопубликованную главу Откровения, может быть, даже в целую книгу, апокрифическое продолжение Библии. Из двора доносятся еще голоса. «Кворум собрался» или «Вот-вот соберется». Приметив интерес Даниэля... Писарь при сборе податей отступает в бок и отвешивает полупоклон, словно говоря «пожалуйте вперед!». Из почтения к летам, должности или по общей угодливости Даниэлю, который представляет здесь казначейский совет, неизвестно. Он выходит в продуваемый ветром двор. Писарь при сборе податей и заместитель управляющего королевским двором за ним. У двери в хранилище ковчега собрались люди. Некоторые расположились на каменных скамьях, другие стоят на могильных плитах второразрядных знаменитостей. При виде Даниэля и его спутников все встают и поворачивают головы, как будто он здесь главный. Впрочем, учитывая, что у него в кармане, так и есть. «Доброе утро, господа!» произносит Даниэль и ждет, когда уляжется ответный гул. «Все в сборе!» Он замечает духовное лицо в пышном облачении, но не епископа, потому что без митры. Видимо, это и есть настоятель Вестминстера. Вперед выходят еще два джентльмена с ключами, молодые причетники стоят с фонарями наготове Чуть в сторонке дожидаются знатные ганноверские господа, ничего не понимающие и насупленные. С ними представительного вида английский герцог, в чьи обязанности входит давать пояснения И в роли переводчика иоган фон Хаккельгебер. «Тайный совет его величества потребовал провести испытание ковчега», говорит Даниэль. «И если никто не возражает...» Я предложил бы без лишних проволочек забрать все необходимое и отнести в Звездную палату». Возражений не слышно. Даниэль выразительно поворачивается к закрытой двери. Секретарь первого лорда казначейства, писарь при сборе податей и аудитор счетной палаты встает по правую руку от него. Другой ключарь — по левую. Они образуют второй эшелон после трех официальных лиц с ключами сразу у двери – настоятеля Вастминстерского аббатства, заместителя управляющего Королевским двором по делам счетной палаты и представителя гильдии Злата Кузнецов. Настоятель вставляет свой ключ, висящий у него на шее на золотом шнуре, в один из трех замков на первой видимой двери, и поворачивает – Следом тоже выполняют другие два ключаря. Замки торжественно уносят и оставляют на скамье под надзором важных персон. Дюжий причетник снимает засов, дверь отворяют. В двух шагах за нею вторая дверь, такая же основательная. Даниэль подходит, вынимает ключ и методом проб и ошибок узнает, от какого он замка. Затем, отперев замок, отступает во двор. В тесном закутке помещаются только двое, один с фонарем и другой с ключом. Наконец, замки открыты и вынесены на свет. Запор снят. Все взгляды вновь обращаются к Даниэлю. Он входит в закуток, упирается в дверь плечом и толкает. Она открывается наполовину и дальше ни в какую. Даниелю известно, что так и должно быть. Сводчатое помещение за дверью, в два раза старше, чем зал капитула, здесь хранятся сокровища аббатства. В 13 веке их растащили во время беспорядков, после чего в пол вмуровали камень, не позволяющий открыть дверь до конца, чтобы будущие грабители выносили ценности по одной, а не целыми сундуками. Даниэлю отведена честь вступить сюда первым. Он берет фонарь и бочком втискивается в дверь. На него накатывает мизантропическое желание захлопнуть ее, запереться изнутри и жить тут тысячу лет, подкрепляя себя философским камнем. Помещение больше, нежели он ждал. 30 на 30 футов. Единственная толстая колонна в середине подпирает низкие каменные своды, наводящие на мысль о пещере гномов. После всей кутерьмы с торжественным отпиранием странно видеть себя в обычном пыльном подвале среди расставленных как попало черных сундуков. Остальные тоже заходят. Некоторым помещение привычно. Они уверенно направляются к нужным сундукам. Снова звенят ключи. Последними здесь бесчинствовали солдаты Кромвеля. Они выстрелами сбили замки и прибрали к рукам коронационные регалии. Однако Кромвель не меньше древних монархов нуждался в крепкой денежной системе. Он велел починить сундуки и снабдить их новыми замками. При виде того, как потомственная знать возится с пуританскими засовами, велик соблазн об этом напомнить, но Даниэль сдерживается». Из трех сундуков извлекают три важных предмета. Первый – кожаный футляр с грозными идентурами, которые Исаак и другие чиновники Монетного двора подписали при вступлении в должность. Документы берет секретарь первого лорда казначейства. Второй – деревянный ящичек со стандартными разновесками. Третий – ящичек по площади и пошире с эталонными образцами. Пластинами драгоценных металлов известной пробы, предоставленными гильдией златокузнецов. С ними будут сравнивать Исааковы монеты. Три сокровища выносят во двор, словно августейших тройняшек, на прогулку. За спиной долго и громко звенят ключи, лязгают засовы, Даниэль думает, что пока парламент и тайный совет заседали рядом в палате капитула, нынешний обряд имел куда больше смысла. Когда монахи выгнали политиков, наверняка кто-нибудь приговаривал «Да, надо бы забрать из аббатства все нужное для испытания ковчега и перенести куда-нибудь поближе». Однако такие вещи, если не заняться ими в первые 12 часов, остаются не сделанными века спустя – Со временем процедура выноса трех предметов закоснела и превратилась в ритуал. Процессия выстраивается и течет по двору в аббатство через место для хора. Рабочие, ломающие галереи в Северном Трансепте, чувствуют, что происходит нечто торжественное, шикают друг на друга и уступают дорогу. Некоторые снимают шляпу, другие застывают, как на параде сломами на караул. Как только процессия выходит в северную дверь, стук и веселый гомон в трансепте возобновляются. Процессия сворачивает направо в улочку между аббатством и церковью Святой Маргариты. Путь к реке преграждает мрачная громада Вестминстерского дворца. Слева, то есть к северу от него, здание казначейства, в том числе звездная палата. Здесь... В июне начались мытарства сэра Исаака Ньютона. Здесь же будет подведен окончательный итог, как только Даниэль и остальные пересекут улицу.